Глава третья. Андрей рывком поставил проводника на ноги. «Утрись, тебя и бить-то противно. Знал бы я, что ты такая размазня, пошел бы в зону один». Максим кое-как вытер залитое слезами лицо. «Нам осталось недалеко. Ты это втирал мне часа полтора назад». Андрей умолк. Несколько секунд он смотрел на проводника так, будто собирался его ударить, но вместо этого рассмеялся и процедил сквозь зубы. «Теперь я понимаю твою жену. Она правильно вытирает об тебя ноги. В тебе же нет ни стержня, ни мужского начала. Пшел отсюда!» «Куда?» – прошептал Максим. «Твое дело, а я домой». Андрей махнул рукой и развернулся и зашагал по дороге. Проводник поплелся следом, обнимая автомат, словно любимого плюшевого медвежонка. Через несколько сотен метров Максим увидел грунтовую дорогу. Следы тяжелых грузовиков уходили в лесную просеку. Проводник удивился, и как он ее не заметил раньше. Не взглянув на своего спутника, Максим заковылял по колее, проваливаясь, выбоины почти по колено. Спустя несколько минут он вышел к приземистому точно военный бункер каменному домику, приютившемуся на пушке леса. На плоской крыше хозяин соорудил стальную башенку, но починить покосившийся деревянный забор у него, видимо, не хватило сил. Проводник почесал в затылке, открыл калитку и увидел в стене массивную стальную дверь. Да, с такой защитой ограда ни к чему. «Стой!» – Андрей схватил Максима за рукав. Проводник замер. Прямо в лицо ему смотрел ствол крупнокалиберного пулемета. Бездонный провал дула казался несущей смерть черной дырой. Видать, дело серьезное. «Вон отсюда, иначе я за себя не ручаюсь», — угрюмо сказал кто-то за бронированным щитком и грязно выругался. «Вы собираетесь отобрать дом? Проваливайте». «С чего вы это взяли?» — крикнул Андрей. «Вы же приставы. Пришли за штрафом. У меня денег нет и никогда не будет». «Мы просто путешественники», — сказал Максим. «Нам нужен кров на ночь. Здесь слишком опасно без укрытия. Чем докажете?» «Да ничем», — пожал плечами Максим и повернулся к товарищу. «Друг, у тебя нет справки, что ты не пристав?» «Перестань поясничать зарычал Андрей. «От нас сейчас одни ботинки останутся». «Он этого не сделает», — не в заявил Максим, выдернул руку и направился прямо к дому. Ствол пулемета повернулся в его сторону, потом снова уставился на Андрея, но выстрелов так и не было. Лязгнул засов, распахнулась стальная дверь, и на пороге появился пожилой мужчина. Его суровое, изборожденное морщинами лицо рассекал надвое старый шрам, тянувшийся от середины лба до подбородка. «А ты смелый и безрассудный», — кивнул дед на Максима. «Уважаю». «Верно, на приставов вы не похожи. Заходите на огонек, дело есть». «Ты его слышишь и видишь?» – прошептал проводник. «Как тебя», – ответил Андрей. Максим схватил старика за сухую и неожиданно теплую руку. «Ничего себе, он живой, значит, в зоне есть не только призраки». «Мне долго вас ждать?» – поторопил старик. «Заходите, не бойтесь, раз уж сразу не пристрелил, не убью и дальше». Максим прошел в просторную комнату и почесал в затылке. Оказывается, в зоне встречаются миломаны Иначе зачем хозяину старый двухкассетный магнитофон? Старик протянул топор. «У меня к вам деловое предложение. Я, так и быть, пущу вас на постой. Но, понятное дело, не запросто так. Во дворе есть поленница. Нарубите дров, и будем считать, вы свой ночлег отработали. Пушки оставьте здесь, ничего с ними не случится». Максим сбросил рюкзак на пол, поставил автомат к стене и недоуменно посмотрел на Андрея. Взял инструмент за топорище возле обуха и вышел во двор. Достал полено, размахнулся, примерился и, что было сил, ударил. Лезвие наполовину вошло в чурку. Проводник попытался освободить инструмент, но лишь после того, как он встал на упрямую деревяшку и несколько раз покачал рукоятку, топор оказался у него в руке. Максим снова ударил, стараясь попасть в трещину. Отлетевшая щепка оцарапала ему лоб. «Раз-два по полену, три-четыре по колену», ехидно процитировал Андрей и отобрал топор. Размахнулся, крякнул и одним ударом расколол деревяшку надвое. Максим присел на чурбак, с интересом наблюдая за тем, как ловко Андрей расправлялся с поленьями. Внезапно дровосек остановился. «Можно бесконечно смотреть на то, как работают другие!» — крикнул Андрей. «Укладывай дрова в поленницу! Быстро!» Максим бросился исполнять приказания. Андрей остановил его. «Погоди! Я тебя не понимаю, честное слово! Ты или присмыкаешься перед любой силой, или танком прешь прямо на пулемет!» Максим пожал плечами. «По-моему, я говорил, что хозяин дома не будет стрелять!» «И как ты это узнал, если по твоим же словам у тебя нет никаких способностей, а?» Работу закончили, когда стало совсем темно. Хозяин запер дверь на засов и накрыл на стол. Суп, мясо какого-то животного. Максиму совсем не хотелось выяснять, что за зверушка послужила пищей, и он ограничился чаем и консервами». Зато Андрей сделал укол инсулина прямо на глазах у хозяина и набросился на еду так, будто это была его последняя трапеза. «Как ваше имя, отец?» – спросил Андрей. «Кто вы?» Старик достал из шкафа металлический ящик и открыл крышку. «Тимофей Лесник. Ударение на Е». Максим заглянул в ящик. На бархатной подушечке блестели ордена славы, красные звезды и отечественной войны медали за отвагу и за боевые заслуги. «Фронтовик?» — риторический вопрос, — усмехнулся Андрей, рассматривая награды. «Но как вы здесь оказались?» — спросил Максим. Старик поставил ящик на стол и налил себе чаю. «Долго рассказывать?» «Да почему бы и нет?» «После войны я долго мотался по всей стране, перегонял машины, потом получил диплом капитана, ходил по рекам на самоходной барже». Поначалу жил в общаге. Собрался жениться, да невеста моя, Надя, погибла при взрыве склада. Даже хоронить нечего было. Начальницей работала. Ее посмертно сделали козлом отпущения Но я-то знаю, не виновата она. Тимофей достал из ящика с наградами пожелтевшую фотографию необычно длинношеей женщины лет сорока. Ну да, это присказка. Когда Надя сгинула... Я погоревал и распрощался с городом. Построил домик и устроился лесником. «А теперь куда ударение ставить?» — спросил Максим. Андрей бросил на него взгляд, способный испепелить целый город. «Куда хочешь, туда и ставь, юморист», — нахмурился Тимофей. «Так вот, жил я себе, доживал, горе не знал. Да случилась перестройка. Страна, которой я годами служил верой и правдой, рассыпалась на куски». «Я не высовывался и старался держаться подальше от политики. Но однажды она пришла за мной». Тимофей несколько минут помолчал, будто собираясь с мыслями. «Интересно, а электричество откуда?» — нарушил молчание Максим. «У меня есть генератор», — сказал Лесник. «Там, в сарае». «Так мне продолжать?» «Я весь внимание», — Андрей показал Максиму кулак. Лесник вздохнул. Ко мне явился человек в дорогом костюме и предложил сделку — закрыть глаза на вырубку нескольких участков. Я спустил незваного гостя с лестницы. «Он говорит правду», — прошептал Максим. Андрей пожал плечами. Тимофей не заметил реплики. «Думаю, дальше понятно, что произошло. Мне предложили признаться в злоупотреблении служебным положением. Доказали, в кавычках, будто я за взятку сплавлял по реке лес». Обещали смягчить приговор. Я держался до конца. Меня осудили условно и приговорили к штрафу. Такую сумму я, конечно, не выплатил бы до конца жизни. И когда меня пришли выселять, вроде как нельзя лишить человека единственного жилья. Максим блеснул знаниями юриспруденции. «Верно говоришь, нельзя, если жилье законное. Но если самострой, как у меня, то все можно» короче я взял ружье и расстрелял приставов с тех пор я в зоне максим допил чай и посмотрел на магнитофон тимофей перехватил его взгляд я люблю музыку музыку разбитых надежд лестник вставил кассету максим ждал классику джаз на худой конец тяжелый рок но никак не диско времен его детства неожиданно только и сказал он что то они там балакают по своему а я не понимаю да и не надо Пробурчал Тимофей и нажал на стоп. «Мне уже спать пора. Возраст». «Один вопрос», — сказал Андрей. «Как пройти через лес? Мы шли несколько часов. Да, казалось, эти проклятые деревья никогда не кончатся». Лесник на секунду задумался. «Какое удачное название. Бесконечный лес. А куда вам надо? В клинику профессора Озерова. Она должна быть где-то рядом. В больницу», — уточнил Тимофей. Туда ближе всего через подземный ход. А знаете что? Давайте я вам завтра сам покажу дорогу. До бункера. Дальше сами разберетесь. Большое спасибо. Вы очень любезны, — начал Андрей. Не надо благодарностей. Я просто хочу, чтобы вы поскорее убрались.